Левитес. Келли Робсон. Келли Робсон, kellerobson.com, выросла у подножия канадских скалистых гор. Одна ее повесть, «Людское клеймо», удостоилась премии Небюла 2018 года, а другая, Вода Версаля», получила премию «Аврора» за 2016 год. Ее работы проходили в финалы премий Хьюга, Небьюла, Всемирной премии Фэнтези, Теодора Стар Джона Локус, Джона Кэмпбелла, Аврора и Санберст. Ее новейшая книга ⁇ Боги, монстры и счастливый персик ⁇ была номинирована на премии Небюла их юго ⁇ Проведя 22 года в Ванкувере, она живет с женой, также научным фантастом ЭМ Деламоникой, в центре Торонто. 2 марта 1983 года 30 километров к юго-западу от Хинтона, Альберта. Альберта, провинция Канады. Рози позвала б в полголоса, но колеса старого школьного автобуса так шоршали по гравию, что дочь ее не услышала. Рози сидела на пассажирском сидении рядом с водителем, развалившись и закрыв глаза. Она не шевелилась с тех пор, как они сели в автобус в четверть седьмого утра, но и не спала тоже. Мать всегда умела это различать. б повысила голос до театрального шепота. «Рози, у нас проблема!» Все равно никакой реакции. «Рози, Рози, Рози!» б взяла перчатку с приборной панели и швырнула. Не в ребенка. Этого она бы ни за что себе не позволила. Но перчатка отскочила от окна и приземлилась Рози на колени. «Мам, я же сплю!» Хмурый взгляд. б не видела, чтобы дочь улыбалась с тех пор, как ей исполнилось тринадцать. «За нами дракон!» Проговорила она беззвучно одними губами. Остальные дети этого не замечали, и Б, хотелось, чтобы так оно и оставалось. Рози закатила глаза. «Я не умею читать по губам». «Дракон», — прошептала она. «За нами». «Не может быть!» Рози резко выпрямилась, повернулась на сиденье и оглянулась через центральный проход, посмотрела мимо ребят в зимних комбинезонах и шапках. «Я его не вижу». Заднее окно было буром от замерзшей на нем слякоти, и слава богу потому что если бы дети увидели дракона, они бы подняли крик. «Посмотри сюда!» Рози сползла со своего сиденья и, крепко ухватившись за поручень, у Бэ за головой наклонилась над матерью. От ее чрезмерно обтягивающие парки повеяло запахом сигарет. Бэ открыла окошко и поправила боковое зеркало, чтобы Рози увидела. За автобусом яростно трепетали матово-черные крылья. Бледное зимнее солнце поблескивало на серебристых чешуйках, покрывавших передний край крыла. «Ух ты!» — проговорила розе таким низким голосом, что он походил на рычание. Бэя надавила на газ. ля сорванул вперед, явив широкую, колыхавшуюся от напряжения мышц, драконью грудь. Он вскинул когтистые передние лапы, будто хотел потянуться к автобусу, и они увидели на миг его гибкую шею и треугольную змеиную голову, прежде чем он догнал автобус и исчез в слепой зоне зеркала. Рози откинула растрепанную челку и наклонилась к зеркалу еще ближе. «Что-то огня нет. Почему он не пытается нас поджарить?» «Не знаю. Может быть, запыхался?» — сказала Б. «Но, милая, ты должна мне помочь. Выведи детей к передним сиденьям, пусть соберутся плотнее». Но Рози ее не слушала. Она пристально смотрела в зеркало, заворожённое, и видела, как драконье крыло изгибалось от крючковатого кончика к толстому плечу. «Рози, прошу!» Беа стукнула обеими руками по рулю. «Выведи детей вперед. «Ладно, сейчас!» Рози выпрямилась, затем снова наклонилась над матерью, чтобы еще разок взглянуть на дракона. б была вынуждена признать, что ее ребенок выглядел пугающе, особенно в последнее время с этими футболками в стиле дэт-метал и сердитой сутулостью. Ей не было и шестнадцати, но она такая крупная и рослая выглядела на все двадцать. Плюс еще черная подводка для глаз, которую Рози растапливала с помощью спички и наносила как жидкую, и колючая стрижка, которую она сама себе сделала еще в 10 классе, и с тех пор подрезала единственными нормальными ножницами, которые имелись у б И да, б понимала, почему другие матери критиковали ее за то, что позволяла своей дочери так выглядеть. б ничего не могла с этим поделать. Рози всегда доставляла больше хлопот, чем б могла вынести. Впрочем, пока она каждый день возвращалась с Б на автобусе, все остальное не играло роли. Но Б не нравилось, как ее дочь смотрит на дракона. Она его не боялась ни чуточки. Наоборот, даже будто была рада его видеть. Б ездила по самому длинному и далекому автобусному маршруту в школьном округе. Садясь в автобус к югу от Кадамина, она направлялась на север, забирала детей на Форестри Транк-роуд. Миновала Ласкар и угольную шахту Кардинал-Ривер, после чего сворачивала на восток, оказываясь на йеллоу хэт и возила детей по городу, высаживая у трех разных школ. Всего дорога занимала 5 часов, по два с половиной в каждую сторону. Лявитес был быстрым автобусом с большим двигателем В-8, но Бэя ездила медленно. Была вынуждена. Форестри Транкроуд имела гравийное покрытие, сильно размытое ручьями с окружающих гор, С мягких обочин по обе стороны от гравия легко было свалиться в кювет или вовсе слететь с обрыва, а еще за каждым углом прятались лоси и нередко оказывались прямо посреди дороги. б знала, что бывает, когда автобус врезается в такого большого зверя и не хотела быть к этому причастной. Поэтому б ехала медленно. К тому же она была доброй. Водителям школьных автобусов разрешалось не подбирать детей, если те опаздывали и не ждали у дороги в установленное время, Но б никогда так не делала. Осенью и весной здесь легко можно было встретить медведя, а пумы вовсе охотились круглый год. Ребенок, ждущий автобуса, мог оказаться приятной теплой закуской. А в последнее время б беспокоилась еще и из-за драконов. Рози вывела детей в первые ряды, разместив их по трое-четверо на одном сиденье. Грубо, конечно. Рози всегда была слишком груба с другими детьми, но сейчас это не было важно. «Поиграем в игру!» — пропела б своим самым радостным голосом и улыбнулась в зеркало заднего вида. «Давайте посмотрим, как быстро Левитес сможет остановиться. Я просигналю 10 раз, а вы считаете за мной. На десятом гудке я заторможу, а вы все крепко держитесь. Приготовьтесь, хорошо?» В зеркале заднего вида на нее таращилось 20 пар испуганных глаз, обрамленных капюшонами и шапками. Они понимали, что-то не так. Дети всегда все чувствовали. «Будет весело», — сказала она, улыбаясь еще шире. «Готовы?» Она стала сигналить, а дети считали гудки. Она надеялась, что это отпугнет дракона. Но б уже пробовала это раньше, и такой метод не сработал. На десятом гудке они ехали по хорошей прямой дороге, приличный гравий, безрыдвин и вымоин. По обеим сторонам тянулись неглубокие канавы, обсаженные стройными молодыми елями. Если Левитес и занесет, то не сильно. Но б верила, что автобус устоит. Когда она ударила по тормозам, один ребенок закричал. Несколько захныкали. Дракон с глухим стуком ударился о заднюю часть автобуса. Левитес забуксовал, но остался прямо посреди дороги. б переключилась на первую передачу и нажала на газ. Двигатель Левитеса взревел, потом завизжал. Бэ выждала паузу и переключилась на вторую скорость, не отнимая ноги от педали. В зеркало она увидела, что дракон упал, скрючившись на гравий. Крылья покосились, будто сломанная палатка. Бэ задержала дыхание, перевела взгляд с дороги на зеркало. Она надеялась, что он был мертв. Но дракон поднял голову и распахнул пасть. Между клыками сверкнул язык голубого пламени. Он уперся крыльями в гравий и поднялся на ноги. Его глаза сверкнули в свете раннего утра чистой, пронзительной, ледяной белизной. Первого дракона б увидела в 1981 двумя годами ранее, когда везла полный автобус футболистов с турнира в Джаспере. Она ехала на восток вдоль реки Атабаски в сторону ворот Джаспер-парка. Закат окрашивал горы в мягкий оранжевый свет, и деревья отбрасывали на шоссе длинные остроконечные тени. Спидометр Левитеса на два пальца не доходил до предельной скорости. Колеса гудели по мягко изгибающейся дороге. Беа думала о ребрышках барбекю к воскресному ужину, когда заметила дракона, взгромоздившегося на массивном утесе горы рош -Миэт. Оттуда, высоко над шоссе, дракон сверкнул красной чешуей. Затем расправил крылья, взмахнул и указал своей узкой головой точно на дорогу. Затем сорвался со скалы, опустился ниже и исчез за деревьями. Когда Леа Витес обогнула сгиб шоссе, красный дракон сидел с распростертыми крыльями на вершине взорванного динамитом утеса, где горы встречались с дорогой. В челюстях он сжимал толсторогого барана. «Смотрите!» — пискнула б но дети слишком шумели и не слышали ее. Она нажала на газ и проследила за тем, как дракон удалялся в зеркале заднего вида. Если бы она проехала всю дорогу домой на запредельной скорости, никто бы и не заметил. 20 детей. Плюс Рози 21 первая. Младшему нет и шести, старший Рози почти 16, и больше половины уже в слезах. Проверка тормозов выполнена. Голос Б от волнения стал резким и громким. Она сутулилась на своем сиденье и покрутилась из стороны в сторону, осматривая небо в зеркала заднего вида. Тормоза в порядке! Ля классный классный автобус! Она похлопала его по приборной панели, будто это была лошадь. Мам! «Они слышали, как он в нас врезался», — прорычала Рози. «Скажи им, блин!» «Там лось выбежал», — сказала Б. «Немножко нас тряхнул, но мы в порядке». Дети заревели еще громче. Тони Лаланд натянул шапку на глаза и завыл. «Лось тоже цел», — добавила Б. «Все в порядке». Но это было не так. Дракон остался невредим. Он летел на расстоянии нескольких метров позади, тяжело хлопая крыльями и разину в пасть. Каждый раз, когда он опускал крылья, дорогу лизало голубое пламя. Он же мог так расплавить покрышки. Наверняка. Но проверять это не стоило. Рози стояла в проходе, качаясь от трески автобуса. Когда дракон сорвет с петель дверцу аварийного выхода и рванет между рядами, Рози станет его первой жертвой. Он оторвет ее дочери голову и убьет детей одного за другим, пока Б будет сидеть за рулем. Ей нужно было что-то придумать. «Рози, милая», — произнесла она самым сладким голосом, на который была способна, — «сядь и поведи автобус». Когда Бэ сообщила о красном драконе в участке хинтонской конной полиции, из-за стойки ей только улыбнулись. «В горах воображение еще не так может разыграться», — сказал полицейский. «На днях к нам заявлялся шахтер, который рассказывал, что у него в шахте ошивается гигантская черная кошка». Хорошо. «Но вы давно бывали в Джаспере?» — спросила Б. «Знаете толсторогов на трассе? Тех, которые пасутся под рожьмиет? Их больше нет, ни одного!» Полицейский ухмыльнулся. А прошлым летом кучка туристов рассказали, что видели Бигфута на озере Джарвис. б сдалась. Полицейский был из Торонто. Что он мог знать? Ничего. Ни Б, ни ее родные не были ни шахтерами, ни тем более туристами. Горы не были для нее чем-то неизведанным. Она родилась в глуши, как ее родители и их родители, и многие поколения до них. Ее предки жили в Джаспере прежде, чем тот превратили в парк, а их оттуда вышвырнули и переселили в Кадамин. Эти скалистые горы были ее настоящим домом, поэтому если Бэя говорила, что видела дракона, значит, так оно и было, чтобы там ни говорил какой-то полицейский. «Ты хочешь, чтобы я повела Левитес?» — спросила Рози. — Ты что, блин, смеешься? Из задней части автобуса донесся пронзительный скрежет, будто металлом по металлу, и если до этого б сомневалась, то теперь точно нет. — Я не шучу, сядь за руль, пожалуйста. Они неловко поменялись местами. Широкие бедра б не оставляли много места, но Рози сумела проскользнуть перед ней. Важнее всего, не считая того, что нужно было не сойти с трассы, было держать ногу на педали газа. «Б» ухватилась за поручень и вытянула ногу, будто плавчиха, пробующая воду. «Давай, давай, я держу!» Рози сильно уперлась матери плечом в бедро. «Ладно, милая, не избавляй меньше пятидесяти даже на поворотах. На прямой дави в пол. А если увидишь, что кто-то едет на нас, жми на сигнал и не отпускай». «Б» схватила огнетушитель из-под ступенек, а когда встала с ним в руках, Джоан Кардиналь уставилась на нее из-под блестящей черной челки. «Я про вас расскажу», — сказала Джоан со всей суровостью, которой только могла достичь 13-летняя девочка. «Хорошо, милая, расскажи». Бэ покачала огнетушитель, будто младенца. «Давайте поиграем в еще одну игру. Правила такие, все остаются на местах, не вставайте. Крепко держитесь за соседа, не шумите и делайте все, что я скажу. Если будете слушаться, то остановимся в Дайре Куин в последний день перед пасхальными каникулами. Я угощаю». У всех ребят отвисла челюсть. Мороженое было у водителя автобуса секретным оружием. «Пломбиром или рожками?» — спросила Сильвана Лошанс, десятилетняя мастер переговоров. «Смотря, как будете себя вести». «Б» одарила их широкой материнской улыбкой. «А теперь снимайте комбинезоны». Рози получила права только недавно, хотя водить научилась еще когда ей было десять. В их краях все рано садились за руль. Она училась на ржавом шеве-блейзере Б четырехскоростном, с заедающим сцеплением, и уже много лет уверенно на нем ездила. Возможно, Блейзер и не шел ни в какое сравнение с Левитесом, но выбора у Ба не было. Сидя на месте водителя, она ничего не могла поделать с драконом. Ба села в проходе и запихнула собственную парку в розовый комбинезончик Мишель Арсено, затем обвязала рукава и ноги шапками и шарфами, которые попались ей под руку. «У кого сегодня обед с мясом? Ни у кого?» Дети поёжились на своих сиденьях. «Если есть, давайте сюда!» Блэр Тоша бросил ей свой пакет. Б рывком открыла его и разорвала ногтями обертку. «Арахисовое масло! Отлично! Его ведь все животные любят, да?» Она размазала внутренности сэндвича по всему комбинезону. «А колбасы ни у кого нет? Сосисок, фарша?» Она старалась говорить спокойно, но получалось слишком громко и резко отдавайте свои обеды рявкнули с водительского сиденья где над рулем склонилась розе делайте что говорю не то уведу вас в канаву пакеты с едой обрушились бы на голову пышный домашний хлеб со свиными колбасками горчицей и сиропом это наверное от внуков манон ля рожь темный хлеб с колбасой и сыром этот мог быть чьим угодно печенье яблоки сельдерей с сырным соусом все ушло в комбинезон Мясом она обтерла его снаружи, не забыв намазать жиром, и вязаные манжеты и пушистый капюшон. «Ладно», — сказала Б, затем взяла комбинезон в одну руку и огнетушитель в другую. Затем Левитес попал в выбоину, и весь мир завертелся вокруг. «Постарайся их объезжать, Рози!» — крикнула Б с пола. «Там на нас лесовоз едет!» Голос Рози звучал на удивление низко. «Гудок! Посигналь, милая!» б встала в проходе на четвереньке. «У него есть радио, он вызовет помощь!» Она замахала руками, когда Рози стала сигналить. В кабине грузовика сидел мужчина в бейсболке, заросшей щетиной. И в солнцезащитных очках, хотя еще даже не рассвело. Одна рука на руле с лениво приподнятыми пальцами, а в другой — белый пластиковый стаканчик с кофе. Лесовоз пронесся мимо. «Получилось?» — спросила Рози. Бэ подбежала к первому пустому ряду и прильнула к окну прижалась лбом к холодному стеклу и проводила взглядом исчезающий за поворотом грузовик. «Нет», — сказала Б, — «он не смотрел». Она побрела по проходу. «Я не включила аварийный сигнал». Она протянула руку мимо дочери и щелкнула тумблером, и заодно включила световую сигнализацию, крупные оранжевые проблесковые огни спереди и сзади. Затем повернулась к детям и сделала глубокий вдох. Дети сидели слева и справа от нее, все двадцать лиц были обращены к ней, все заплаканные. Некоторые искажены в ужасе. Большинство опустошено от потрясения, это ее вина, она подвела их всех. «Там дракон», — сказала она, — «и большой». Серьезной библиотеки в Хинтоне не было. Технически библиотека средней школы в учебное время была открыта для всех, Но у библиотекаря имелось собственное мнение касательно того, кому дозволялось туда входить. И когда б училась в 11 классе, ее от библиотеки отлучили. И пусть это случилось 16 лет назад, запрет находиться здесь, насколько она знала, оставался в силе. Но теперь ей требовалась информация, а библиотека была единственным местом, где ее можно было добыть. После разговора с полицейским она припарковала автобус перед хоккейной ареной, и прошла к школе мимо игровых площадок. Через дорогу вонючие трубы целлюлозного завода израгали тухлый желтый дым, который плыл над городом. Б проскользнула в библиотеку, тихо подошла к полке со справочниками на задней стене и вытащила том Д британской энциклопедии. Статья о драконах имела подзаголовок ⁇ Мифическое существо ⁇ Она рассмотрела иллюстрации. Ее дракон был явно европейского типа. У него была такая же змеиная голова и крылья летучей мыши, как на картинке. В европейских мифах говорилось, что драконы наводили ужас на целые долины, и когда там заканчивались овцы, они переключались на детей. Овцы. Овцы на картинке были будто из сказок, белые и пушистые, совсем не как толстороги с гладкой бурой шерстью и завитыми рогами. Но овец под рожьми больше не было. Значило лишь, что следующими окажутся дети — б улет б захлопнула энциклопедию на нее поверх очков для чтения смотрела миссис инглиш тебе нельзя здесь находиться сказала она для тебя вход запрещен б сунула книгу обратно на полку и направилась к двери не поднимая глаз я давно окончила школу сказала она тихо проходя мимо контрольного столика не для меня отозвалась библиотекарша и больше не приходи Бэф встала на сиденье, высоко подняла руку и открыла люк на крыше. Тот легко поддался. бэ всегда следила, чтобы петли были хорошо смазаны. Она оперлась одной рукой на край люка, а ногу поставила на спинку сиденья, при этом зажав в зубах измазанный едой комбинезон. Обеими руками она распахнула люк полностью. Затем, еще неловко, но более уверенно просунула в проем голову и плечи. Собственные волосы хлестали ее по лицу. Дракон летел вслед за автобусом. Он царапал крышу передними лапами, скреб когтями по металлу, ища, за что уцепиться. Потом отпустил и отстал, изогнувшись в воздухе, после чего вытянул свою длинную шею и изо всех сил забил крыльями, чтобы снова догнать автобус. Вся крыша уже была в длинных блестящих отметинах. Это был лишь вопрос времени, когда дракону удастся вонзить в лявитес коготь. Бэ вытащила через люк комбинезон. «Вот!» — крикнула она. «Хочешь пообедать?» Она подняла комбинезон за пояс и изобразила, будто он танцует, драгая руками и ногами. Она бросила его в дракона, затем ухватилась за ручки люка и захлопнула крышку. «Жми на газ, Рози!» — крикнула она. Но С и так несся на полной скорости, а впереди виднелся перекресток шоссе. У них не было иного выбора, только поворачивать. Б устремилась по проходу. «Сбавь скорость, милая, не войдешь в поворот». «Не сработало!» Рози смотрела в боковое зеркало. Дороги она даже не замечала. «Тормози сейчас же!» б схватила Рози за плечо и попыталась стащить ее с сиденья. Автобус вильнул. Рози напряженно склонилась над рулем, вцепившись в него обеими руками, так что побелели костяшки пальцев. «Встань с места!» б повысила голос. Он снова стал высоким и пронзительным. «Рози, уйди!» Скрежет когтей по металлу. Сквозь потолок над левыми задними сиденьями пролился солнечный свет. «Есть проблема!» — проговорила Рози низким зловещим голосом. «Сбрось скорость, не то перевернемся!» — взмолилась б Рози немного сбавила ход б перетащила несколько детей с сидений за Рози в противоположный ряд. «Всем оставаться с правой стороны!» Сейчас было не время для нежностей. Она хваталась за руки и плечи. Все, за что попадалось — А потом наклонилась вперед, надавив животом на сиденье, заполненное самыми маленькими ребятами. Держитесь крепче! Сзади что-то щелкнуло. Б обернулась. Прямо над замызганным задним стеклом крышу автобуса прокололи три когтя. Само же окно почернело. Дракон висел над задней частью автобуса. Пломбир! крикнула Б. Если мы войдем в поворот, я скуплю тебе весь пломбир с горячим шоколадом! сказала Рози и вывернула руль. Подросткам Б таскала книги из школьной библиотеки, но не часто, не все подряд. Только хорошие книги. Но это не было воровством, по крайней мере, поначалу. Когда это только началось, она приносила книги обратно. Из-за этого она и попалась. В первый день учебы в 11 классе она пришла вернуть книги, которые брала на лето. Ее план заключался в том, чтобы положить их утром на полку, тихо улизнуть, а потом снова прийти после обеда, будто ее здесь и не было. Но книги были слишком тяжелые. Бумажный пакет прорвался, и они высыпались на пол библиотеки прямо перед миссис Инглиш. В кабинете у Завуча Бэя сидела, прикрыв глаза козырьком ладони, и смотрела в пол. Никогда не смотреть им в глаза. Такова была ее стратегия выживания. Так делал ее дед, когда охотники пересекли хребет, где он построил себе ритуальную парную. Так делала ее мать, когда продавец продуктового магазина следовал за ней по рядам. Глаза в пол, дыхание ровное. И так, пока они не потеряют интерес. Она всего неделю не ходила в библиотеку после получения запрета. Миссис Инглиш ведь не всегда следила. А студентам-волонтерам было все равно. И что самое лучшее, никто больше, похоже, не знал того, что знала Б. Чтобы украсть книгу из библиотеки, нужно было всего лишь вложить ее между двумя другими книгами, скажем, учебником по математике и еще чем-нибудь, и при выходе держать стопку горизонтально. Если держать ровно, детектор мог и не заметить магнитные полоски. Так я получала все книги, которые хотела, несмотря на то, что в Хинтоне и купить их было негде, кроме как в аптеке, где была только полка со скучными бестселлерами. Вот она и запасалась. После того, как ее распекли миссис Инглиш с Завучем, она отлично чувствовала себя по этому поводу. Задние колеса Левитеса завизжали, когда автобус стал скользить по присыпанному гравием асфальту на перекрестке с Форестри-Транк-Роуд. Одно колесо оторвалось от земли. Шасси задрожало, как и сама Б. Она вонзилась ногтями в спинке сидений и зацепилась кроссовками за ножки. При этом животом она старалась покрепче прижимать самых маленьких детей к сиденью. Когда Левитес стал вилять, драконьи когти пропороли крышу. Четыре зазубренные прорехи росли по часовой стрелке, пока сам дракон раскачивался как маятник крыло дважды хлопнуло по левому заднему окну по стеклу заскребли когти теплая влага растеклась по бедру джинсов б Бе. один из малышей обмочился дракон свесился с бока Левитеса, кончики его когтей вцепились в уплотнители окон голова моталась взад вперед будто развивающийся флаг стуча по боковым окнам тони лаланд сидевший под б заревел Но если он мог плакать, значит, мог и дышать, а «Б» только это и волновало. Автобус вильнул по шоссе, свернув поперек двух широких полос, ведущих на восток, и присыпав асфальт гравием. Драконья пасть раскрылась в крике, но вместо звука язычок голубого огня, прозрачный, как пропановое пламя из походной печки «Б» потом дракон потерял сцепление и упал. Один коготь остался висеть на окне, вырванный с корнем, и с него капала пепельная кровь. Бэя метнулась по проходу и схватила дочь за плечи. «Пусти меня сейчас же!» — потребовала она. «Уже почти все. Глаза Рози, обрамлённые потекшей подводкой, были напряженно сощурены. Позаботьте о детях, они меня ненавидят». «Рози, нет?» Все нормально, я тоже их ненавижу». Бесполезно. Бэя никогда не могла совладать с дочерью, но Рози была права. Конец вправду был близок. Она повернулась лицом к сбившимся в кучу детям. С нами все будет хорошо, она одарила их своей лучшей материнской улыбкой. Рози отвезет нас в полицейский участок, ехать осталось пять минут. От вида их маленьких заплаканных лиц у нее чуть не разорвалось сердце. Тереза Лаланд прижимала к себе младшего брата. Он всхлипывал, уткнувшись сестре в свитер. Бэя склонилась над ними. Я тебя задела, Тони. Прости, пожалуйста. Это все вы виноваты, заявила Тереза, и она была права. Бэя знала о драконах уже несколько месяцев, и что она предприняла, да ничего. Не бойся, кто-нибудь нас спасет, сказала она, хотя и знала, что это неправда. Том Д. Британской энциклопедии стал первой книгой, которую Бэя украла за последние 16 лет. Хватки она за это время не потеряла. Все, что ей нужно было сделать, это дождаться, пока миссис Инглиш выйдет на перекур. Девчонки за контрольным столиком даже не посмотрели на б. Никогда она вошла, никогда взяла книгу с полки со справочниками. Б прошла через металлическую рамку, держа тяжелую книгу горизонтально на уровне живота. Книга идеально подходила для того, чтобы разложить ее на руле Левитаса. Б дважды прочитала статью о драконах, чтобы удостовериться, что ничего не упустила, но там вообще было немного информации. Европейские драконы были ненасытны. Они убивали и пожирали. Они опустошали землю до тех пор, пока их не останавливал великий герой. Б. хоть и прожила всю жизнь в глуши, но ее знаний о мироустройстве хватало, чтобы знать. Герои были еще мифичнее драконов. Их попросту не существовало. «Сбавь скорость, милая», — сказала Б, — «сворачивай на Суицер». Левитесс содрогнулся. Рози не отрывала педаль от пола. Они окажутся на парковке перед полицейским участком в считанные минуты, но сперва нужно было выполнить резкий поворот на швейцар драйв «Я сказала, сбавь скорость!» — повторила б Рози не сбавила. «Что ты делаешь?» — завопила Б, когда они промчались мимо перекрестка. «Ты хочешь, чтобы он опять нас схватил?» — спросила Рози. Рози нажала на защелку на окне с водительской стороны, высунула руку и указала на зеркало, отражавшее небо за автобусом. Дракон все еще летел следом в десятках метров и высоко над трассой. «Мы хорошо оторвались», — проговорила б Она схватила дочь за плечо и указала на быстро приближающийся выезд справа, где начиналась служебная дорога. «Сбрось скорость и поворачивай!» Рози стряхнула руку матери. «Уже слишком поздно». У Бэя на глаза навернулись слезы. «Рози, малышка, ты не можешь так поступить!» Остаток пути пролегал по прямой через Эдсон и до самого Эдмонтона. Три с половиной часа через глушь. Но в Хинтоне были служебные дороги по обе стороны от шоссе, где находились заправки и магазины. В такое раннее утро машин было немного, но кто-то наверняка должен был заметить дракона и уже наверняка бежал к таксофону. Бэя ринулась в заднюю часть автобуса. Стекло там теперь было чище. грязь с него стер своим извивающимся телом дракон. На полосе справа запахтел маленький красный датсун. Бэя на миг уловила потрясенное лицо водителя. Он ехал, разинув рот, когда Ля Витес пронёсся мимо. Высоко над шоссе дракон сложил крылья. Он словно парил в воздухе. А потом упал на машинку точно торпеда. Приземлился он на четвереньки, как кот, вонзившись когтями в хлипкую стеклопластиковую крышу. Машина потеряла управление и ее вынесла на встречную полосу. Дракон оседлал ее, будто ковбой на Родео, подогнув ноги и хлопая крыльями, словно пытался поднять ее в воздух. «Хватит, хватит!» — прошептала Б. «Брось ее! О, нет!» Заправка компании «Хаски» была самой большой в Хинтоне. Ее нельзя было пропустить из-за развивающегося огромного канадского флага. Большие дизельные насосы для полуприцепов, четыре ряда обычных насосов для легковушек с летними туристами и датсун, потерявший управление. Он пронесся мимо первого насоса, но врезался во второй. Заправка взорвалась с жутким грохотом. Оранжевое пламя. Кипящий дым. А потом из пожара поднялся дракон. Его крылья раздували пламя длинными ленивыми взмахами. «Вперед, Рози!» — взвыла Б. «Может быть, они еще успеют скрыться за следующим поворотом, прежде чем он их заметит?» «Быстрее!» «Или, может быть, дракон нападет на другую машину, взорвет еще какую-нибудь заправку?» «Хотела ли она этого?» «Нет, это было ужасно, но она не хотела и чтобы дракон снова напал на их след» а потом Ля Витес засигналил и сдал один долгий, настойчивый, нескончаемый гудок. «Нет, Роуз!» — вскричала Б. Дракон подобрал крылья изящно, будто ласточка, развернулся, от его чешуи исходили черные струйки дыма. Глаза сверкали. Две холодные точки, квадратные и ровные. б жила в глуши. Она повидала немало, пум, и знала, когда глаза хищника фокусируются на тебе, строгие и немигающие то ты для него мясо. Просто мясо и ничего больше. Умрешь ты или будешь жить, это уже не в твоей власти, твоя судьба в его когтях и зубах. Зачем, милая? простонала Бэ, но ответа не получила. Рози никогда ей не отвечала, только делала, что захочет. С тех пор, как у Бэ родилась дочь, ее единственной целью было не выпускать ее из дома как можно дольше. Такому волевому ребенку, как Розе, приходилось уступать всегда, а также хорошо кормить, вкусной едой и обильно. Хотя ребенком она была совсем крошечной, аппетитом Розе отличалась завидным. Она выросла большой и высокой, около 6 футов, и продолжала расти, широкоплечий, с крупными руками и ногами. Еда представляла собой стратегическую важность. Б. по собственному опыту знала, что помимо пикников по выходным, До пиццы или картошки фри с друзьями подростку в Хинтоне развеять скуку было особо нечем. б сама страдала от этого в свое время. В 16 лет вместо того, чтобы сесть в школьный автобус и поехать домой, она отправлялась в пиццерию. Потом ждала у продуктового магазина, стараясь встретить кого-нибудь из соседей, чтобы вернуться с ними домой. Но это выходило не всегда, поэтому она стала просто ездить на попутках. Первые два раза все прошло нормально. Но в третий ее подобрал учитель общества знания. Он полчаса читал ей лекцию о том, как опасно ездить на попутках, а потом умолк и сунул руку ей в джинсы. Тогда она и забеременела. б не хотела, чтобы с ее девочкой произошло то же самое, поэтому если Путин в ресторане фастфуда был хорош, у б он был лучше. Картошка более хрустящая, сыр вкуснее, а в бурой подливке плавали кусочки соленого гамбургера. Путин. Национальная квебекская закуска. И это было только начало. Жаркое из лосятины с ореховой корочкой, которая готовила Б, было само совершенство, а поджаренная на открытом огне лепешка с домашним джемом превосходила любые пирожные. Поэтому, когда Рози достигла того опасного возраста, она никогда даже не думала задержаться где-нибудь после школы, Зачем ей было тусоваться с детьми, которых она ненавидела, и есть низкопробные закуски, если ее собственная мама готовила так вкусно? Рози пугала учителей, но б это не заботило. Если ее дочь на всех уроках сидела на задней партии и прилагала минимум усилий, чтобы продвинуться в учебе, то б это вполне устраивало. И если она шагала по школьным коридорам, выставив локти и свирепо позыркая на других детей из-под неровной челки, крашенной в черный цвет, и весь год носила одни и те же футболки с изображениями группы Slayer, то это устраивало Б и подавно. Никто в жизни не попытался бы воспользоваться ее розе, а если бы и попытался, то пожалел бы об этом. Левитес мчался на восток, спидометр зашкаливал, дракон продолжал их преследовать, и впереди простиралась лишь открытое шоссе. Вскоре они начнут подъем на Обет Маунтин. Двигателю на такой скорости было не справиться. «Б» нужно было что-то предпринять, но ее охватил такой страх, что думать не получалось. Она боялась того, что сможет сделать дракон, когда автобус станет взбираться на этот длинный крутой склон. А еще впервые в жизни она боялась собственной дочери. Рози сидела на месте «Б», чуть подавшись вперед. С ее губ не сходила ухмылка. По подбородку были размазаны остатки темно-синей помады. Возможно, самой большой опасностью, что им грозило, был не дракон. Возможно, это была Рози. И, возможно, так было всегда. Дети знали, что Рози была опасна. Всегда знали. б имела привычку не замечать, что дети проходили мимо места Рози с таким видом, будто оно было объято огнем. Не обращала она внимания, и когда Рози орала на опоздавшего ребенка или когда она доставала сладости из их рюкзаков, б воспринимала это как шутку. б села на колени рядом с водительским сиденьем и нежно положила руку на широкое запястье дочери, «Милая, что бы я ни сделала, прости меня. Но отплати за это мне, а не детям!» Розина морщила лоб. На переносице появилась складка, будто она унюхала что-то протухшее. «Не пари чушь, мам!» — огрызнулась она. Бэя протянула руку к ее предплечью и попыталась еще раз. «Ты ведь уже давно сердишься, да? И теперь все в твоей власти, все зависит от тебя, ты сама решаешь. Поэтому, прошу, принимай верные решения, милая. Разверни нас назад!» «Блин, мам, что ты там себе навыдумывала?» — возмутилась Рози. Она сделала глубокий вдох и закричала. «Держитесь!» Рози нажала на сцепление и тормоз и выкрутила руль. Б по инерции свалилась вниз по ступенькам и хорошенько приложилась головой к двери. Ко времени, когда она оправилась от удара и поднялась на ноги, Левитас стоял на холостом ходу посреди Пэдли Роуд на гравийной тупиковой дороге, вдоль которой не было ничего, кроме пары дряхлых домиков. «Умница, дочка, спасибо. Теперь я поведу». Бэя положила руку на широкое плечо дочери. Оно было твердым, как камень. Правая рука Рози сжимала руль, а левую она высунула в окно и поворачивала снаружи зеркало, осматривая небо позади. «Нет», — ответила Рози в полголоса. «Хватит уже меня трогать». Рози переключила автобус на первую передачу, потом на вторую. Они свернули на дорогу. Поверх мягкого шороха колес по гравию и низкого гула двигателя послышалось хлопание широких крыльев. Оно раздавалось все громче и громче. Дети у Бэя за спиной стали реветь. Возможно, и сама Бэя тоже. Она понимала, что ей нужно было применять силу, но как? Бэя никогда никого не била. Уж своего ребенка так точно. Никогда. Откуда она знала, что это неправильно? «Прости», — прошептала Бэя. «Я не знала, что делаю. Я была слишком молода». Когда Рози ответила, ее голос звучал ровно и был лишен эмоций. «Подожди, я пытаюсь соображать. Нужно было мне позволять тебе играть с другими детьми, а я хотела, чтобы ты была все время дома, хотела, чтобы ты была в безопасности. Я не знала, что из этого выйдет, что ты станешь такой оторванной, что это будет тебе вредно». Бэ прижалась левой щекой к руке Рози, когда Левитес покатил в сторону железнодорожного переезда Пэдли. Светофор горел красным, Над ним висел черно-белый знак. Поезд приближался, но Рози была всецело сосредоточена на боковом зеркале. Она сидела, стиснув зубы и сощурив глаза. Поезд дал стандартный гудок. Два коротких, один длинный, один короткий. Беа положила руку на кулак дочери, в котором та сжимала руль. «Нам придется остановиться перед рельсами, милая!» Рози не ответила. Беа поднялась на ноги. В проходе лежал огнетушитель рядом с маленькой кроссовкой соскользнувшей с ножки испуганного ребенка ребенка за которого она отвечала ребенка которого нужно было защитить она взяла тяжелое устройство в руки Бы я себя знала склонности к насилию в ее натуре не было она никогда ни на кого не поднимала руку даже когда стоило бы даже когда ей делали больно а сейчас ей нужно было причинить боль собственной дочери выбора не было поднять повыше огнетушителя обрушить розин на голову Только и всего. Но она не могла. Она положила огнетушитель и отвернулась. Передние колеса автобуса перекатились через рельсы. Поезд летел на них. Целая груда металла с изогнутым лобовым стеклом спереди. Теперь уже близко. Настолько, что Б различала на нем дворники. Гудок завопил и обрушился на них со всем своим убийственным весом и скоростью. Рози все еще держала руку за окном, поворачивая толстыми пальцами зеркало. За Лявитесом в грязном заднем окне автобуса виднелась тень, которая уже готовилась обернуть его своими крыльями, а потом ее заслонила стена металла. Рози никак не могла открыть дверь автобуса, даже обеими руками и приложив всю силу своих мышц, навалившись всем весом. «Мам, как ты, блин, это делаешь?» «Там есть секрет». Бэ протянула руку и мягким движением сдвинула ручку пружинного дверного механизма Лявитеса. Дверь открылась так же, как и тысячу раз прежде, но никогда еще это не приносило такого облегчения. Поезд все еще мчался мимо, и разбрасывая искры. Когда он проехал, Беа вывела детей из автобуса. «Ты тоже выходи», — сказала она Розе и сошла вслед за дочерью на твердую землю. Беа закутала в свитер маленькую Мишель Арсено и усадила ее себе на колено. Она вытерла ребенку нос с салфеткой, которую достала из кармана джинсов, после чего взяла на руки и Тони Лаланда. На переезде вымазанные смолой шпалы с серебристыми рельсами стали красно-бурыми, и от них поднимался дым. Драконья голова лежала рядом с правым задним колесом Левитеса. В молочно-белой склере глаз зияли кровоточащие впадины, с клыкастых челюстей капала голубая жидкость. Рози перевернула драконью голову, чтобы та легла подбородком вниз. «Где остальное?» шепнула Мишель Лаланд из-под локтя «Б». «Здесь, внизу», — сказала Рози, и, соскользнув по обледенелому склону, подняла изодранное крыло, вытащила его на дорогу и положила рядом с драконией головой. «Это нехорошее мясо», — сказал Блэр Таше, бывалый одиннадцатилетний охотник. «Пахнет, как испорченный медведь, его нельзя есть». «Мне кажется, Рози бы съела», — сказала Джоан Кардиналь. По телу Беа пробежала дрожь. Она замерзла без свитера, а на предплечье, которым она прижимала к себе маленького Тони Лаланда, стало мокро. Он обхватил ручками шею б и уткнулся в нее сопливым личиком. «Нам кто-нибудь поможет?» — спросил он шепотом. «Скоро, думаю». Далеко впереди поезд, наконец, остановился. Машинист уже должен был сообщить о происшествии. Сирен б пока не слышала, но к ним наверняка уже выехали. Рози стащила с рельса в туловище дракона. У того было вспорото брюха, в нем виднелась груда пёстрых внутренностей. «Дракон, которого ты видела на рожь, был красный, мам?» Рози сняла окровавленные перчатки и бросила их на землю. «Ты сама говорила?» «Да», — сказала Бэя. «А ты мне не верила». «Значит, этот дракон не единственный». Рози прикрыла глаза козырьком ладони и оглядела небо. Бэя кивнула. «Есть еще как минимум один». Тони захныкал. Беа подтянула его повыше у себя на бедре. «Мы в порядке, нам ничего не грозит», сказала она детям. «Верно, Роуз». Рози пожала плечами и достала из кармана пачку ментоловых сигарет. Сунула одну в рот и потянулась за зажигалкой. Посмотрела на б украдкой, будто спрашивала у матери разрешения, можно ли закурить перед детьми. б чуть не рассмеялась. Она думала, что героев не бывает, но ошиблась. Жестоко ошиблась. «Кури, милая», — сказала бы, «ты заслужила».